Отзвуки турецкого похода. Если до этого новые суда строились в Воронеже, чтобы после побед над турками русский флот мог выйти на Черное море, то теперь от этой мечты пришлось отказаться. Петр издал указ об отдаче Азова туркам и разорении крепостей, горький как для царя, так и для его исполнителя, генерал адмирала Апраксина. Но делать было нечего. ведь именно так было договорено с турецким визирем летом 1711 года. Случилось это тогда, когда русское войско, во главе которого стоял сам царь Петр, оказалось на берегу реки Прут в окружении у турок. Петру угрожала неминуемая гибель. Не надеясь на мужчин, Екатерина, якобы одна, забрав русских полководцев их деньги, драгоценности карманной часы и, добавив свои украшения, отправилась в шатер к турецкому визирю. Наутро турки, выстроившись на северной стороне в две шеренги, пропустили русское войско со всеми знаменами и оружиями. Некоторые современные дипломатические источники приписывают спасение войска искусности дипломата Шафирова. Петр уполномочил его обещать туркам, если понадобится, вернуть Швеции Эстляндио или Фляндию. К счастью, для Петра турок мало, волновали интересы нашедшего у них после Полтавы приют короля Швеции Карла XII. Они требовали только возвращения взятого в 1697 году Азова, и разорения построенных незадолго до этого близ турецкой границы русских крепостей, Таганрога и других. И, разумеется, никаких русских судов на Черном море. С этим пришлось смириться, поскольку турки оказались более сильными соперниками, нежели предполагал Петр. Так или иначе, Петр оценил вклад Екатерины под прутом столь высоко, что, учредив в 1714 году специальную награду для женщин, орден святой Екатерины, первый наградил этим орденом свою же милую Катеринушку. Кстати, в конце XIX века, когда роль Екатерины I в истории России успели оценить по заслугам, энциклопедический словарь 1894 утверждал, Несколько неопределённо, но с полной уверенностью. Сопровождая Петра в прудском походе, Екатерина в тяжёлый миг оказала своей находчивостью Петру и России огромную услугу. Уже в первой биографии Екатерины, которая была издана в Амстердаме на голландском языке в 1728, в качестве иллюстраций были приведены только её портрет, и две карты осады русского лагеря турками. В сочельник 1711 года царь оказал Ревеле честь, посетив вместе с князем Меншиковым лютеранское богослужение в церкви святого Николая Нигулиста и с похвалой отозвался об увиденном.